Гессер бросил игрушку обратно в коробку, обвел нас внимательным взглядом. Неделю назад Антон и семён побывали в городе Эдинбурге. Там произошла нехорошая история. Если не вдаваться в подробности, группа иных, среди которых имелись как минимум Светлый, Темный и Инквизитор, с помощью людей-наемников, снабженных магическими амулетами, пытались захватить один из древнейших артефактов. Так называемый «Венец всего», созданный Великим Мерлином незадолго до ухода в сумрак. Илья присвистнул. Ольга молчала. То ли уже знала это от гэссера то ли не считала нужным проявлять эмоции. — Надо добавить, что троица иных — высшая, — продолжал Гессер. — Ну... Может быть, не все трое. Может быть, двое. Вдвоем они бы потащить протащить третьего на шестой слой сумрака. Илья, к моему удивлению, смолчал. Остолбенел, наверное. Не думаю, что он погружался ниже третьего слоя. Все это неприятно уже само по себе, сказал Гессер. Что за артефакт? Мерлин спрятал на седьмом последнем слое Сумрака? Никто из нас не знает. Но имеются серьезные основания подозревать, что данный артефакт способен уничтожить всю цивилизацию на Земле. «Еще один фуаран?» — спросил семён «Нет, у Мерлина не было знаний для превращения людей в иных», — покачал головой Гессер. «Но это что-то очень серьезное». Сейчас охрана артефакта усилена, помимо ночного дозора Шотландии, его охраняют инквизиторы. Но ситуация слишком серьезна. Как мне стало известно, попытки шпионажа за дозорами происходят в Москве, Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Париже, Пекине. Короче, во всех ключевых точках планеты. Всюду действуют люди, которые не знают своих нанимателей пока никакие поиски злоумышленников успеха не принесли. «Гэссер, а что там на седьмом слое сумрака?» — поинтересовался Илья. «Я знаю, не принято рассказывать о более глубоких слоях тем, кто там не бывал, но...» «Семен тебе расскажет о том, что видел», — ответил Гэссер. «Он побывал на пятом. Если хочешь, спроси Антона». Он расскажет про шестой. Разрешаю. А что же касается седьмого? Все с любопытством смотрели на Гессера. Я там не был. И не могу ответить на твой вопрос. Твердо закончил Гессер. «Ха!» — сказала Ольга. «Борис, я была уверена, что ты был». «Нет», — упреждаю твой вопрос и за он не был, и никто из известных мне иных. Полагаю, что на это способен только нулевой маг, обладающий абсолютной силой. Таким был Мерлин. Такой волшебницей станет Надя Городецкая. Все дружно посмотрели на меня. — Пока она не вырастет, в сумрак я ее не пущу, — твердо сказал я. «Никто и не требует этого», — заверил меня Гессер. «И... ты уж не протестуй сразу. Я хочу, чтобы твою Надю охраняли непрерывно, по меньшей мере, два боевых мага, второго-третьего уровня силы. Против высших они долго не выстоят, но если снабдить их хорошими артефактами, успеют потянуть время и позвать на помощь». Илья схватился за голову. «Борис Игнатьевич!» «Где ж я вам столько вторых и третьих возьму?» «Это всю боевую силу с улицы убрать?» «Ну, не всю», — поправил его ГЭСер. Э, «Вторых у нас все ж таки четверо, третьих девять человек. Алишера и Александра поднять до троечки можно». «Какого Александра? Крастылева?» — удивился Илья. «Нет, Маленкова». «Сашку можно», — вступила в разговор Ольга. Я за три дня готова натаскать, даже за два. «Стойте!» — воскликнул я. «Стойте! А мое мнение вы хотите услышать?» Гессер с любопытством посмотрел на меня. «Да, хочу. Только учти, те, кто не добыл артефакт, рано или поздно придут к мысли, что им нужен абсолютный маг, а такой в мире один, одна». «Твоя дочь!» «Так ты согласен на ее охрану?» «А Светлана что скажет?» «Светлана мать», — мягко произнесла Ольга. «Я думаю, она помнит, как однажды похитили девочку, и понимает, что не может сама круглосуточно охранять дочь». «Света согласится, Антон», — кивнул Семен. «К гадалке не ходи!» «Борис Игнатьич!» ну что мне с улицами то делать замолился илья это я вам официально заявляю как ваш заместитель по патрульной службе четвертый и пятый уровень на самостоятельную работу выпускать темные наго усядут не сядут гессар поморщился завулон тоже выделяет своих магах второго и третьего уровня для охраны нади городецкой я схватился за голову Зато Илья сразу успокоился. «Так от нас только половина телохранителей требуется. Тогда я...» «Нет, не половина. Двое наших и двое темных». «Гессер!» — воскликнул я. «Антон, это делается для безопасности твоей дочери», — твердо ответил Гессер. «Все, вопрос закрыт. Работаем дальше. Ты, Илья, после совещания останешься. Мы с тобой обсудим, кого направить телохранители и как экипировать». «Я молчал. Я весь кипел в душе, но молчал. «Пока мы говорили только об обороне», — продолжал Гессер. «Меры защиты дозора от средств технической разведки и от возможной атаки людей-наемников я поручаю разработать Ольге. Привлеки Толика от компьютерщиков и Ласа от оперативников». «Он же слабый маг», — фыркнула Ольга. «Зато нестандартно мыслит», — сказал Гессер. Что же касается боевых столкновений, иные люди, то здесь ты и сама все прекрасно знаешь. Опыта тебе не занимать. Я с любопытством посмотрел на Ольгу. Интересный у нее, оказывается, опыт. «От вас всех мне сейчас нужно другое», — продолжал Гессер. «Как будем атаковать?» «Кого?» — не выдержал я. «Если бы мы знали, кто мутит воду...» «Атаковать — это не обязательно кидаться в бой!» — наставительно произнесла Ольга. «Атаковать — это еще и совершать неожиданные для противника действия, ломать его планы!» Гессер одобрительно кивнул. «Тогда у нас всего один выход», — сказал я. «Ну, кроме поиска предателей...» «Тут, я полагаю, Инквизиция носом землю роет?» «Нам надо пробиться на седьмой уровень». Но если мы не сможем цепочка силы,